Инкубатор. Продолжение. Братья и сестры, друзья, Антон откашлялся, прочитал про себя Иисусову молитву и, как всегда перед началом нового семинара, ощутил легкий холодок волнения. Всех нас здесь свела одна общая горькая судьба. И каждый, поверьте, каждый рано или поздно задаст себе вопрос. Почему это случилось именно со мной? Прежняя жизнь рухнула, ничто в ней уже не держит, не застят глаза, и мы можем, мы должны признать, что-то в ней в той прошлой жизни, а значит, и в нас самих было не так. Иначе чем еще объяснить катастрофу? И где зародилась беда? В окружающей нас страшной действительности? Или все-таки внутри нас, подлинных творцов этой действительности? Мир, в котором мы жили, оказался во власти зла. Зло растлило и разрушило его до основания. Но, согласитесь, это зло явилось к нам не из окружающей природы, не из дальнего космоса. Раковой опухолью оно выползло из черстого, ожесточенного и опустошенного сердца человека, каждого человека, живущего на Земле. Шесть миллиардов я, сообща породили исход, результат окаменения души, отчествения сердца и помрачения разума человечества. Не Бог виноват в этом. Наш с вами христианский Бог есть любовь и только любовь и ничего, кроме любви. Любви до Креста, до полного самоотречения во имя предавших и истязавших его людей. Вина лежит только на нас, она целиком наша. Мы забыли Бога и Его законы, отгородились от Него похотью плоти, похотью отчей и гордостью житейской. Бог же по любви к нам И из уважения к нашей безграничной свободе не может стать преградой на нашем пути, даже если мы отдаем предпочтение не его, а нашим собственным, по сути, волчьим законам. Если теперь, пройдя адские муки, мы хотим не только выжить, но и что-то исправить, если мечтаем оставить нашим детям хотя бы маленький лучик надежды, мы обязаны принять на себя всю полноту ответственности за случившееся и за то, что уже было, и за то, что только еще предстоит. Всю ответственность до конца, не перекладывая ее на людей или обстоятельства. Сделать это не так просто, как кому-то может показаться. Путь предстоит нелегкий. Все мы, и вы, и те, кто разделил с вами пищу и кров, признавая вас, своих братьев и сестер, все тонем в одном и том же смердящем болоте иллюзий и ложных убеждений. Разница между нами лишь в том, что одни уже видят твердый берег спасения и потихоньку выбираются на сушу, а другие по-прежнему барахтаются в трясении, даже не сознавая этого и не зная, как им поступить, куда идти. Без дружеской помощи, без поддержки извне никому не спастись. Давайте же возьмемся за руки, чтобы вместе просить Бога помочь нам выбраться из проклятой топи нашей прошлой жизни. Вы спросите, с чего начать? Об этом и пойдет речь на нашем семинаре. Вопросы есть? Товарищ лектор, можно чуть подробнее о содержании семинара? И это, я думаю, всех интересует. Обратился к Антону интеллигентного вида мужчины лет 50, сидевший с женой и дочкой на втором ряду. Представляюсь, Тетюхин Леонид Борисович. Мы с семьей из города Питера. До приезда сюда работал в педагогическом университете на кафедре философии профессор, доктор наук. Рад знакомству, Леонид Борисович. Постараюсь кратко ответить на ваш вопрос. Семинар наш состоит из трех частей. Каждый рассчитан на три, четыре, полуторачасовых занятия. В первой части ее буду вести я. Мы поговорим о самопознании. На первый взгляд кажется, что здесь неясного. Сократ устами оракулу взывал. Познай себя. Святые отцы нашей церкви были еще более категоричны. Человек утверждали они, «это тот, кто познал себя». Конечно, здесь имеется в виду не тело, а душа, дух наш, то сокровенное внутреннее психическое пространство и естество, которое определяет и наше каждодневное самочувствие, и все дела наши, и не удивляйтесь состоянием мира, общества, природы, космоса. Мы, православные люди, следуя заветам Откровения. Исходим из первечности и главенства Духа над материей. Человек, совершая зло, грешит не только против себя. В более широком, если хотите, вселенском масштабе он нарушает гармонию бытия Исущего, который и есть Бог, а есть Есмь Сы, Я Исущая. Чем масштабнее и чем ужаснее совершаемое человеком зло, тем, соответственно, сильнее исходящее от него, как из духовного источника, невидимое разрушительное воздействие на все сферы и уровни бытия. Проще говоря, мы имеем тот мир, который созидаем сами, буквально вылепляем каждый своей мыслью, словом, поступком. И эту данность невозможно никаким-либо образом изменить, ибо она от Бога, нестадливо прикрыть фиговым листком личного благополучия или невежества. В этом смысле религиозное православное самопознание – Это прежде всего и в первую очередь признание феноменальной личной ответственности не только за себя и свое ближайшее окружение, но и за все мироздание. И неважно, чем в настоящий момент оно для нас условно ограничено – самочувствием, кругом друзей или Вселенной. Впрочем, помимо этих, так сказать, теоретических аспектов, есть еще и широкий круг вопросов вполне практического свойства. Что такое душа? какова ее природа, функции, свойства, как поддерживать ее здоровье, защищать от вредных и чуждых ей воздействий, как пользоваться скрытыми в ней ресурсами и возможностями, ибо пользуется современный человек, дай бог, пятью процентами своего потенциала. Так уж и пятью. Вы, конечно, имеете в виду резервы мозга, не так ли? Нет, дорогой Леонид Борисович, позвольте себе с вами не согласиться. Не мозга, даже совсем не мозг. Мозг наш, согласно учению церкви и святых отцов, лишь часть и притом не самая важная часть человеческого организма. Когда наука говорит нам, что человек использует максимум 3-4% мощности своего мозга, и тем, конечно, льстит его самолюбие, оставляя надежду на будущее прозрение, она исходит из той ошибочной посылки, что мозг главный единственный орган, ответственный за познание. Я не буду сейчас далеко углубляться в эту тему. Скажу только, что те несколько процентов, которые мы, благодаря пяти органам чувств, способны воспринимать как деятельность мозга, мышление, язык, творчество, общение и тому подобное, ни в коем случае не исчерпывают той поистине громадной работы, которую в действительности ведет мозг, но ведет незаметно, как бы за границами нашего восприятия. Я имею в виду, например, управление сложнейшей вегетативной системой организма. Но и это не самое важное. Самое важное, что функция познания, как будет показано на семинаре, сконцентрирована не в мозге, не в рассудке человека, а в сердце его. Но это отдельный вопрос. Скажите, уважаемый, с места поднялся восточного вида мужчина. Я, к примеру, мусульманин. Мы переехали сюда всем селом из Казахстана. Среди нас есть и евреи, и буддисты. Как нам быть? И можем ли мы здесь остаться с вами, если ваша община православная? Хороший вопрос. Только сначала ответьте вы мне. Когда вы прибыли в казачий дюк, кто-нибудь интересовался у вас, какого вы вероисповедания? Никто. Приняли, разместили, дети в школе учатся, мы работаем. Вот видите... Вы сами ответили на свой вопрос. Общину существует не одних, только православных. Господь наш Иисус Христос учил любить ближнего и видеть в каждом человеке брата и сестру без развлечения пола, возраста, взглядов и убеждений. Видеть в ближнем самого себя. Несением тягот друг друга, опять-таки, не сказано в Евангелии, чьих конкретно тягот исполняется закон Христов, То есть достигается нашей личной, как православных, спасения. Это, так сказать, с одной стороны. С другой есть категория единоверия и единомыслия. Ее тоже надо чтить и уважать. Православная община в своей повседневной жизни придерживается ряда моральных правил и устоев, именуемых заповедями Божьими и отраженных в ее уставе. Эти нормы в том или ином виде присутствуют во всех основных религиях мира. Их соблюдение не противоречит ни исламу, ни буддизму. Не укради, не лги, не прелюбодействуй, чти отца и мать, не лжесвидетельствуй и другие. Эти нравственные законы являются квинтэссенцией здравого смысла и здравого же образа жизни. Ведь законы Божьи не запрещают и не мешают человеку жить достойно и счастливо. Бог благ, и Он есть любовь ко всему сущему. В этом широком смысле православная община есть сообщество разных, хотя по преимуществу и православных людей. Она ни в коем случае не требует от вас обращения в свою веру, участия в своих службах, своих таинствах и так далее. От вас требуется только соблюдение тех ее базовых уставных положений, которые не идут вразрез с общемировой религиозной практикой. Иное дело – внутренняя церковная жизнь. Здесь у нас, как и у вас, есть безусловное право защиты и отправления своей веры. Господь и Бог наш Иисус Христос для нас есть Альфа и Омега, и Он пришел, чтобы по Своей божественной любви спасти от смерти и мучений не только нас, уверовавших в Него, но в перспективе и все человечество, когда оно добровольно верит в Себя Его любви. Что касается семинара, то он строится, как я уже говорил, на Евангелии и трудах святых отцов. Большая часть наших занятий носит гуманитарный характер, посвящена вопросам скорее антропологии, нежели богословия, хотя, конечно, методологически мы опираемся на восточно-христианскую традицию. Если вы или ваши дети хотят лучше разобраться в основах православия и его догматах, чтобы лишний раз убедиться в его миролюбии и человеколюбии, милости просим. Если же ваше религиозное чувство не позволяет вам это сделать, никто вас насильно заставлять не станет. Напомню, в России за всю ее тысячелетнюю историю с момента крещения не было зафиксировано ни одной войны на религиозной почве. И это при том, что православие являлось правящей государствообразующей религии. И наоборот, больше всего верующих, как православных, так и неправославных, пострадала в периоды воинственного безбожия и либеральной бесовщины, прикрытой так называемой религиозной толерантностью. Если других вопросов нет, Антон оглядел зал, но поднятых рук больше не заметил. Перейдем к первому занятию на тему «Мысли и эмоции». У всех есть блокноты? Предлагаю записать следующее. На обратном пути в контору Мальцев долго молчал, пристально, словно видел впервые, поглядывал на Антона, что-то напряженно обдумывал и, наконец, выплюл. — Знаешь, Антон Ильич, ей Бога не ожидал от тебя такого. Думал генерал, вояк и все такое. — То есть сапог кирзовый? Антон весело усмехнулся. — Но почему сразу сапог? — Мальцев замялся. — Я ведь и сам такой же сапог. — А знаешь, Антон Ильич, я уж грешным делом для себя в душе решил, что учиться мне на этом свете... Больше нечему и некогда. А теперь вижу, а, нет. И мне не вредно кое в чем подразобраться. Ты вот что, расскажи-ка ты мне как-нибудь на досуге, только, пожалуйста, не при всех, а так, с глазу на глаз и поподробнее об этих самых прилогах и непрошных мыслях. Да сил нет бороться с ними окаянными. В другой раз такой хоровод в голове закрутит. Сна как не бывало, хоть из дома в ночь беги. Так ты их, значит, советуешь... Наблюдать, как рыбок за стеклом и молиться Иисусовой молитвой? Попробую сегодня же, а тогда уж извини, старика, если вопросы у меня появятся, к тебе побегу. Ишь ты, мой же рассудок мною командует. Не бывать этому. И на следующее занятие я, пожалуй, к тебе тоже приду, только тетрадку бы не забыть. Так за непринужденной беседой они добрались до сельского штаба армии обороны. Все в сборе. Мальцев кряхтя занял командирское кресло в уже знакомом нам кабинете, жестом пригласил Антона расположиться по правую от себя руку и строго поверх очков посмотрел на Лизу. Почти все, Федор Стеньч, нет Егора, он предупредил, что обходит посты витязи на полигоне, и еще Сергей Юрченко, командир третьего отряда. Бабушка у него неожиданно расхворалась, а родители уехали из бригады на пасеку. Звать остальных. — А чего еще ждать? — Зови. Лиза вышла в коридор и уже через минуту вернулась в сопровождении трех командиров «Витязей». Мальцев представил друг другу участников совещания и передал слово Антону. — Буду кратко, ребятки, — сказал генерал. — Дело нам предстоит непростое. Операция, которую мне поручено провести здесь, в казачьем дюке, носит кодовое название «Захват».